Коттеджный поселок «Царский угол», ближайшее Подмосковье, 16 сентября, суббота, 042. Элеонора не знала, что заставило ее проснуться. Только что она, блаженно раскинувшись на прохладных шелковых простынях, видела удивительно прекрасный сон. Она поет. Она поет лучше всех. Ее диски бьют рекорды популярности. Ее клипы крутят по лучшим телеканалам, а ее поклонники готовы на все ради одного ее взгляда. И Леоноре снился успех. Настоящий успех. Мировая известность, престижные премии и, разумеется, молодой принц на белом Мерсе. Именно молодой принц, а не старый прижимистый уголовник, которого она вынуждена ублажать последние четыре месяца. Когда же она, наконец, поговорит с ним в открытую... Вахтанг ведь сам обещал свести ее с известным продюсером и дать денег на раскрутку. И забыл обо всем, как только она оказалась в его постели. И Леонора захлопала ресницами и едва не разрыдалась от жалости в себе. Всем нужно только ее тело, только тело. А ведь скоро она потеряет привлекательность, грудь ослабнет, бедрами овладеет целлюлит, а этот толстый Рионе сменит ее на очередную любовницу. Почему все так несправедливо? Элеоноре показалось, что Вахтанг что-то пробормотал во сне. Или всхрапнул. Она почувствовала, как к ее бедру прикоснулось что-то липкое. Все еще полусонная Элеонора перевернулась и несколько секунд, судорожно открывая рот, смотрела на плавающий в крови изуродованный труп Рионе. А затем ее оглушительный визг поставил на уши всех без исключения обитателей поселка Царский угол. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Яблочкова, 16 сентября, суббота, час девятнадцать. Доехав до нужной улицы, Артем не стал будить Ольгу. Он просто внес ее на руках в подъезд, покопался в рюкзаке, нашел ключи, открыл квартиру и уложил девушку на диван. Ольга ничего не понимала. Она бессвязно лепетала во сне что-то о Богдане, который уехал, о хулиганах, о гале потом свернулась клубочком у стены и сладко как-то по-детски посапывая отключилась. Артем несколько минут смотрел на девушку, поглаживая татуировку на плече, затем прошел на кухню, после недолгих поисков выставил на стол, на стол банку растворимого кофе, включил электрочайник и устало присел на табурет. Надо было обдумать ситуацию. Девчонка явно ничего не знала о тайном городе и в то же время носила магическое ожерелье которые просили не снимать. Странная просьба, попахивающая направленной магией. Но что может понадобиться колдуну от заурядной девушки? Может, кто-то пытается приворожить ее и нанял ведьму? Это объясняло бы появление ожерелья, но, судя по рассказу, чувства ольги к Богдану остались прежними. А может, ее просто используют? Может, ожерелье работает как обычный жучок, и неведомый маг просто снимает почему-то заказу информацию о работе девушки? Артем налил себе кофе. Угрожает ли Ольге опасность? Скорее всего, да. Если не прямая угроза для жизни, то уж какие-либо неприятности. Плюс нападение Марьяны. Возможно, случайное, а возможно и нет. Ясно одно. Вольно или невольно Ольга уже прикоснулась к тайному городу. И одной ей не выбраться. Артем знал это лучше всех. У него было два варианта уехать, оставив Ольгу наедине с ее судьбой, или помочь. Попробовать хотя бы понять, что происходит. Артем допил кофе и набрал номер напарника. — Ты все еще в лесу? — Пошел ты, — буркнул Кортес. — Мы, по твоей милости, тридцать минут тачку ловили. — Извини. — Где ты был? — Я хотел с тобой поговорить, но ты был весь в алмазах. — Ладно, ладно, ты освободился? — Не совсем. «Что случилось?» «У меня проблемы. Можешь приехать?» «Когда?» «Утром». «Диктуй адрес». Артем сообщил напарнику адрес Ольгиной квартиры и добавил. «Кортес, захвати мне брюки и рубашку». «А свои штаны куда дел?» «Потерял». Кортес пробурчал что-то неразборчивое и отключился. «Спасибо», — поблагодарил наемник. «Артем...» Он прошел в комнату. Глаза девушки сверкали в полумраке. «Я испугалась, что ты уехал». — Я еще здесь, — Артем присел на краешек дивана. — Как ты себя чувствуешь? — В порядке, но... Ее рука неуверенно скользнула по плечу наемника. Продолжения не требовалось. Артем склонился над Ольгой и нашел ее мягкие теплые губы.